сад в городе. Она работала официанткой в маленьком ресторане, напоминавшем тихий деревенский дом с пристроенной деревянной верандой. Летом из окон вынимали ставни, вечером зажигали свечи и ставили их в жестяные лампы, накрывая как бабочек стеклянными колпаками. Свет внутри метался, дрожал, Полы под ногами скрипели, скрипели и стулья, спинки которых покачивались под тяжестью гостей, как рюмочки в буфете поезда. В саду, окружавшем ресторан, кружком рос садовый жасмин, листья кустарника были посыпаны цветами, как снегом. Второй этаж веранды насквозь протаранил клён, и его столик был под самой кроной. Он был последний посетитель, допивал кофе. Официанты накрывали стол для ужина, и через окно веранды он видел только фрагменты: треугольник стола, ободок тарелки с жёлтыми сливами, раковину, висящей над столом лампы. Девушка принесла пиццу. Заволновались чёрные фартуки над бледными носами туфель. Руки, как голуби, закружились над едой, блеск ножей словно в операционной. Она почувствовала, что он смотрит на неё. выглянула так, что стало видно ему вся и улыбнулась. Так он стал приходить в ресторан вечер за вечером. Всё, что он зарабатывал, уходило на чаевые и ужины. Когда она в чёрном платье в фартуке ожидала заказ, он выбирал блюда так, словно гладил её по коленкам. Она приносила хачапури, хинкали, кофе, а потом спешила к другим столам и там, легкомысленно улыбаясь, записывала старательно в тонкий блокнот заказы. Растущие чаевые принимала без благодарности, и каждый раз, когда она брала черную книжицу с вложенными в кармашек деньгами, ему было стыдно за нее. Он и сам не знал, зачем он здесь, но не приходить не мог. Был он молод, не женат, женщин боялся, жил в Москве третий год, но города не знал. Всё, что видел, квартиры и офисы были внутри Москвы, как ящики в комоде. Он вытягивал те, которые знал, с цифрой 37 и с коричневой, как грецкий орех, ручкой. Весна началась уныло, длинными ветрами и редким снегом, который к обеду таял, превращался в серую слизь, а вечером грязно ледянел под ногами. На безумном пальце его официантки появилось кольцо. Всё было кончено. Он решил найти другой ресторан, другую девушку и даже начать другую жизнь, но и летом, и осенью по-прежнему ужинал за своим столом и стал такой же частью ресторана, как вросшее в крышу дерево. Зимними вечерами зажигались огни, сливаясь в один яркий свет, и под этим тёплым скоплением света оживали улицы, как губы под цветом помады. Он выходил из метро в больничную пустоту снега, поворачивал влево от остановки и шагал в тьму зажатого домами тротуара. А дома немытая посуда, не заправленная постель. Когда он просыпался, было так же темно. Включал свет, лежал под одеялом, скрестив руки, как покойник, и слушал шум воды в соседской ванной. А его возлюбленная официантка уже давно не работала при старане